Управление. Губернии. Областное деление в Московской Руси сложилось исторически. Присоединялась область, создавался новый уезд. Общих правил и выработанной системы управления не существовало. Отношения между органами областными и центральными с надлежащей точностью определены не были. Власть отдельных воевод была не одинаковая, смотря по тому, в какой город посылали их править – в большой, значительный или в маленький, захудалый, и в зависимости также от того, лично сами посылаемые пользовались ли при дворе и в правительственных кругах весом и влиянием или нет. Наказы воеводам давались в общих чертах, без точного указания пределов их власти и обязанностей. Почти все они оканчивались словами «делать по ему наказу и смотря по тамошнему делу и по своему высмотру, как будет пригоже и как Бог вразумит». Вот почему в действиях воевод зачастую выступало личное усмотрение, малосогласованное с распоряжениями высших правительственных органов. Шведская война с ее небывалым еще напряжением и неотложными нуждами делала особенно чувствительными такие недостатки областного управления, и Петр нашел выход в создании губернии. Форма для них была уже готова в тех девяти военных округах или разрядах, которые существовали со времени царя Федора Алексеевича, ведая расположенные в них полки и производя расходы по содержанию военных сил. В 1708 году Россия была разделена на восемь губерний. Ингерманландскую, позже Петербургскую, Смоленскую, Московскую, Архангелогородскую, Казанскую, Сибирскую, Киевскую и Азовскую. В 1711 году из Азовской выделена девятая губерния воронежская Во главе их постановлены губернаторы, сосредоточившие в своих руках все управление губернией, суд, военное дело, поставку рекрутов, финансы, сбор податей и руководствовавшиеся в своих действиях наказами общими для всех. Значительная часть дел московских приказов перешла к губернаторам, что поставило их в возможность вести дела с большей быстротой, то есть удовлетворить одной из наиболее настоятельных потребностей тогдашнего военного времени». Реформа губернская, однако, на этом не остановилась. Можно сказать, изменения следовали за изменениями на протяжении всего остального царствования Петра Великого. Через несколько лет в помощь губернаторам учреждены были две должности «Ландрата» и «Ландрихтера», которые выбирались из местного дворянства самими же дворянами. 1713 год. Ландраты образовали ландратские советы при губернаторе. Последний должен был на заседаниях держать себя, по выражению указа, не яко властитель, а яко президент. К сожалению, в качестве независимых советников ландраты удержались недолго. Будучи назначены заведовать долями, На доли в целях рекрутских и финансовых разделена была каждая губерния. Они через это оказались в непосредственном подчинении губернатору. Ландрихтеры ведали судом на местах и, кроме того, руководили межеванием, замещали губернатора в его отсутствие и исполняли разные другие поручения. Размеры губерний оказались слишком велики, а потому число их было увеличено. Нижегородская, Астраханская, Ревельская, Рижская, в последнюю вошла прежняя Смоленская. Сами губернии поделены на провинции, а провинции — на уезды. 1719 год. Но самое главное в реформе областной последних лет – это робкая попытка отделить суд и финансы от управления. Сбор подушной подати возложен был на выборных земских комиссаров, а судебные дела переданы вновь образованным надворным, один на всю губернию, и нижним судам. Но во всем этом было мало системы и последовательности, хотели отделить суд от администрации, а между тем председателем надворного суда поставили губернатора, в провинциальный суд – воеводу. Вообще Петру удалось лишь наметить механизм областного управления, дать ему стройное целое выпало на долю императрицы Екатерины Второй.